1861 год Что не год, уменьшаются силы, Ум ленивее, кровь холодней. Мать-отчизна, дойду до могилы, Не дождавшись свободы твоей. Но желал бы я знать, умирая, что стоишь ты на верном пути, что твой пахарь, поля засевая, видит ведренный день впереди, чтобы ветер родного селения звук единый до слуха донес, под которым не слышно кипения человеческой крови и слез. Впервые напечатано в сборнике стихотворение Некрасова 1864 год, часть третья, страница 128. Вторая строка в первоначальном тексте читалась так, что «не год каменею душой», четвертая «не дождавшись поры золотой».